Человек изумился. «А знаете, это ведь проливает свет на многое, если только вы меня не разыгрываете. Значит, имеются и недовольные, так?» «Пока мы знаем двух», — сказал Финнерти. «А знаете, я в некотором роде предпочел бы не встречать вас. Намного спокойнее думать об оппозиции, как о простой, одноликой и абсолютно неправой массе». «А теперь мне придется засорять свое мышление исключениями». «А к кому же вы самого себя причисляете?» — спросил Пол. государственный Сократ, что ли?» Фамилия Лэшер. Преподобный Джеймс Джордж Лэшер. Р-127 и ОН-55. Священник из корпуса реконструкции и ремонта. «Первый номер — номер протестантского проповедника. А что означает второй, этот О.Н?» — спросил Финерти. «Общественные науки», — сказал Лешер. «Цифра 55 обозначает магистр антропологии». «А что делать антропологу в наши дни?» — спросил Пол. «То же самое, что делает и сверхкомплектный проповедник». Он становится общественным деятелем, скучным человеком или чудаком, а, возможно, и бюрократом. Лешер переводил взгляд с пола на Финерти и обратно. «Вас я знаю. Вы — доктор Протеус. А вы — Финерти, Эдвард фрэнсис Финерти, некогда EEC 002». «Это ведь редчайший номер через два нуля», — сказал Лешер. «Мне случалось быть знакомым с несколькими людьми с одним нулем, но с двумя я не видел ни разу. Думаю, что это самая высокая квалификация, с которой мне когда-либо приходилось обмениваться дружескими словами. Если бы сам Папа Римский открыл лавочку в этой стране, то он был бы только на один пункт выше, в серии «Р», естественно. У него был бы «Р-001». Мне где-то говорили, что номер этот сохраняют за ним, несмотря на возражения предводителей епископальной церкви, которые сами хотят получить R001 для тебя Тонкое это дело. Они могли дать ему отрицательное число, — сказал Пол. Тогда и епископы потребовали бы того же. Мой стакан пуст. А что это вы толковали относительно оппозиции? «Имея в виду людей по ту сторону реки», — сказал Пол. «Вы считаете, что они работают на руку дьяволу так?» «Нет, это вы уж слишком загнули. Я сказал бы, что вы показали, какую узкую сферу вы оставляете духовным лицам для их деятельности, большинству из них во всяком случае. Когда до войны я беседовал со своей паствой, Я обычно наставлял их, что, мол, их духовная жизнь перед лицом Бога главная, а что их роль в экономике ничтожна по сравнению с этим. А теперь вы точно определили их роль в экономике и на рынке. Вот они и обнаружили, по крайней мере большинство из них, что все остальное им удел чуть выше нуля. во всяком случае, менее чем недостаточно. Мой стакан пуст. Лешер вздохнул. «Так чего же вы ожидаете?» продолжал он. Поколениями их приучали обожествлять соревнования и рынок, производительность и экономическую ценность и завидовать своим товарищам. А тут трах, и все это выдернуто у них из-под ног. Они больше не участники, они больше не могут быть полезны. Вся их культура провалилась в тар-тарары. Мой Я его как раз наполнил, сказал Финмерти. О, верно, вы уже успели. Зашар задумчиво потягивал виски. Эти сорванные со своих мест люди нуждаются в чем-то, чего церковь не может им дать. Или же они просто не могут принять того, что им предлагает церковь. Церковь говорит, что этого достаточно. Тоже утверждает Библия. А люди говорят, что им этого явно недостаточно. И я подозреваю, что они правы. Если им нравилась старая система, то почему же они так жаловались на свою работу, когда она у них была, спросил Пол. О, наконец-то мы дошли до этого. Это началось уже давно, а не сразу же после войны. Возможно, все дело не в том, что у людей отняли работу, а в том, что их лишили чувство причастности к чему-то, значимости. Зайдите как-нибудь в библиотеку и просмотрите газеты и журналы за период Второй мировой войны. Даже тогда велось уже много разговоров о том, что войну выиграли люди, сведущие в области производства, сведущие, а не народ, не средние люди, которые стояли за станками. И самое страшное было то, что во всем этом была изрядная талика правды. Даже тогда половина народа, или даже больше, не очень разбиралась в машинах, на которых им приходилось работать. Или в том, какую продукцию они выпускают. Они принимали участие в экономическом процессе. Этого никто не отрицает. Но не так, чтобы это могло давать удовлетворение их собственному «я». А потом пошла еще и вся эта рождественская реклама. — Вы это о чем? — спросил Пол. Да знаете, все эти рекламные статейки относительно американской системы с подчеркиванием роли инженеров и управляющих, которые сделали Америку великой страной. Когда, бывало, прочитаешь такую муру, тебе начинает казаться, что управляющие и инженеры сотворили в Америке все — леса, реки, залежи минералов, горы, нет все это их работа. «Странная штука», — продолжал Лешер. Этот дух крестоносцев в управляющих и инженерах, эта идея, что конструирование, производство, распределение являются чуть ли не священной войной, вся эта сказка была о сваргане людьми, работавшими в отделах информации и рекламных бюро. Их нанимали управляющие инженеры для того, чтобы популяризировать крупный бизнес в те старые дни, когда популярности ему явно не хватало. А теперь... «Инженеры и управляющие уже чистосердечно уверовали во все высокие слова, сказанные людьми, нанятыми их предшественниками. Вчерашняя выдумка становится сегодня религиозным обрядом». «Ну хорошо, — сказал Пол, — но вам все же придется признать, что во время войны они совершили и массу великолепных дел». «Конечно, — согласился Лешер, — то, что они делали для военной промышленности — действительно в какой-то степени походила на подвижничество крестовых походов. Но, и тут он пожал плечами, точно так вели тебя и все остальные в военной промышленности. Даже я. Вы отводите инженерам и управляющим мрачную роль, сказал Пол. А что вы скажете относительно ученых? Мне кажется, что наш разговор их не касается, нетерпеливо прервал его Лешер. Они просто добавляют знаний. Беда не в знаниях, а в том, для чего их используют. Феннерти восхищенно покивал головой. Итак, какой же ответ можно дать сейчас на все это? Это страшный вопрос, сказал Лешер. И он-то и является главной причиной моего пьянства. Кстати, это мой последний стакан. Я не люблю быть пьяным. Я пью, потому что испуган. Испуган, правда, немножко, поэтому-то мне не следует много пить. Все созрело, джентльмены, для появления ложного мессии. А когда он появится, прольется кровь. Мессии? Рано или поздно кто-нибудь сообразит, и покорить воображение всех этих людей каким-нибудь новым чудом. В основе этого будет лежать обещание восстановить чувство причастности, чувство того, что ты нужен на этой земле, чувство собственного достоинства, черт возьми. Полиция достаточно хитра и, вылавливая таких людей, бросает их за решетку якобы за нарушение законов о саботаже. Однако рано или поздно Кому-нибудь удастся укрыться от полиции на продолжительное время, для того, чтобы организовать целое течение. Пол внимательно следил за выражением его лица и решил, что Лешер не только не боится перспективы восстановления, но ему даже нравится эта идея. «Ну и что же тогда?» — спросил Пол. Он запрокинул свой стакан, и кубики льда постукивали о его зубы. Он только что опорожнил второй стакан, и ему хотелось еще. Лешер пожал плечами. Черт, пророчество — это крайне неблагодарное занятие, и история по-своему ретроспективно показывает нам, каковы логические решения всяких страшных заварушек. Пророчество уж во всяком случае, сказал Феннерти. Что ж, Я считаю, что вывешивать для общественного ободрения показатели интеллекта каждого — это трагическая ошибка. Я думаю, что первое, что придет в голову революционерам, — это перебить всех, у кого Пи выше, скажем, 110. Если бы я был на той стороне реки, я бы велел запереть под замок все книги с записями Пи, а мосты через реку взорвал бы. Затем 100 пойдет вслед за 110, 90 вслед за 100 и так далее, сказал Финерти. Возможно. Во всяком случае, что-нибудь в этом роде. Все сейчас подготовлено для классовой войны на сравнительно определенных демаркационных линиях. Я должен сказать, что главная основа нынешнего высокомерия и является главным подстрекателем к насилию. Чем ты дошлее, тем ты лучше. Вместо привычного, чем богаче, тем лучше. Правда, ни то, ни другое, вы сами понимаете, не подходит для, так сказать, неимущих. Критерий ума лучше денежного критерия, но лучше вот настолько. И Лэшер отмерил примерно одну шестнадцатую своего ногтя. И это, пожалуй, «Самая строгая иерархия, какую только можно придумать», — заметил Финнерти. «Да и как кому-нибудь повысить свой пик «Вот именно», — сказал Лешер. «И дело здесь вовсе не в том, умен кто-то или нет. Дело здесь в определенной направленности этих умственных качеств. Человек не только должен быть умным, он должен быть умным в определенном, сверхуутвержденном и полезном направлении» чаще всего в руководстве промышленностью и в инженерном деле. Либо вступить в брак с тем, кто умен, ставил Финерти. Секс все еще в состоянии пробить брешь в любых социальных структурах, в этом вы правы, согласился Лэшер. Большой бюст позволяет попасть куда угодно, сказал Финерти. Ну что ж довольно утешительно знать что хоть что то осталось неизменным на протяжении веков не правда ли рассмеялся лешер заметив некоторое замешательство у столика лешер высунулся из кабинки чтобы посмотреть в чем там дело эй крикнул он люк любок идите к нам люк серьезный старик нес фихлоновый клык во главе процессии прошел к ним прихлебывая по дороге пива и нервно поглядывая на часы. Он был потный и задыхался, как человек, которому пришлось только что совершить пробежку. Под мышкой у него виднелся большой сверток, завернутый в коричневую бумагу. Пол обрадовался возможности изучить вблизи необычный костюм люка. Как и всякая театральная мишура, наряд этот производил впечатление только на расстоянии. Вблизи становилось понятно, что это просто подделка из дешевой материи, цветного стекла и светящейся краски. На поясе у люка висел усыпанный драгоценностями кинжал, сделанный в основном из фанеры с изображением совы на рукоятке. Поддельные рубины величиной с голубиное яйцо осыпали грудь его голубой блузы. На манжетах его блузы и на щиколотках выцветших зеленых панталон Были браслеты с маленькими бубенчиками. А на назадранных носках золотых туфель опять-таки пара маленьких сов. "Люк, вы великолепно выглядите", сказал Леша. Глаза Люка радостно вспыхнули, но он был слишком важным человеком и притом слишком спешил, чтобы отвлекаться на лесть. "Это уж слишком, слишком", сказал он. «Сейчас мне нужно переодеться для церемониального марша вместе с пармезанцами. Они дожидаются меня на улице, и мне нужно сменить наряд. А какой-то идиот заперся в кабинке, и мне негде переодеться». Он быстро огляделся. «Разрешите мне войти в вашу кабину и заслоните меня, пожалуйста». «Конечно», — сказал Фенерти. Они дали Люку возможность пробраться в самый темный угол кабины и Пол вдруг поймал себя на том, что злорадно оглядывается в поисках женщин. Люк принялся разоблачаться, бормоча что-то про себя. Он с изрядным грохотом бросил пояс с кинжалом на стол. Блестящая куча все росла и росла, и издалека ее можно было принять за радугу. Забыв о женщинах, Пол глянул на Люка и был поражен происшедшей метаморфозой. Люк был сейчас в одном белье, поношенном, желтовато-сером и не очень чистом. Он как-то сжался, погрустнел, стал костлявым, шишковатым. Вид у него был покорный, он совсем не говорил и старался ни с кем не встречаться глазами. Жадно, с каким-то отчаянием он распаковал коричневый сверток и вынул из него светло-голубой наряд с золотым шитьем, отделанный алым кантом. Он натянул брюки, сюртук с пышными палетами и ботинки. Люк вырастал буквально на глазах, набирал красок и, пристегнув саблю, опять стал разговорчивым, вежливым и сильным. Он завернул только что снятый наряд в коричневую бумагу, оставил пакет у бармена и двинулся на улицу, размахивая обнаженным клинком. Раздались свистки, и пармезанцы сомкнули свои ряды готовы идти за ним к славным делам в сказочном мире, о котором люди, стоящие на тротуарах, могут только строить предположения. «Безобидное волшебство, старомодное доброе шаманство», — усмехнулся Лэшер. «Можете говорить что угодно о вашей иерархии, но Люк с его пи около восьмидесяти имеет титулы, по сравнению с которыми Карл Великий казался бы чем-то вроде кухонного мальчика». Но подобные занятия очень быстро теряло смысл для всех, за исключением нескольких люков-любоков. «Карточный домик рушится, и наступает страшное похмелье!» Он встал. «Нет, не наливайте мне больше!» Он постучал по столу. «Но в один прекрасный день, джентльмены, кто-то даст им то, во что они смогут впиться зубами. Возможно, вас, а может быть и меня». «Мы дадим им то, во что они смогут впиться зубами?» — спросил Пол. Он заметил, что слова ему даются с трудом. «Вы как раз и будете тем, во что они вопьются!» — Лешар положил руку на плечо полу «И еще одно. Я хочу, чтобы вы на самом деле поняли, что людей действительно беспокоит вопрос, как быть их сыновьям». И как жить им дальше? И что некоторые сыновья вешаются на самом деле. Это старо как жизнь. «И так», — сказал Лешер. «И так это очень плохо. Я от них не проявляю радости по этому поводу», — сказал Пол. «Вы намерены стать новым мессией?» — освернился у Лешера Финмерти. «Иногда я думаю, что я бы не прочь, но только в порядке самообороны. Кроме того, это неплохая возможность разбогатеть. Но дело в том, что я не люблю бросаться от чертя голову. Я прихожу к чему-нибудь после длительных рассуждений, а это довольно плохо для мессии». И кроме того, приходилось ли вам когда-нибудь слышать о Мессии с маленьком, толстом средних лет, да еще с плохим зрением? И у меня нет подхода. Честно говоря, массы меня раздражают, и мне кажется, что я не умею это скрывать. Он пощелкал языком. Мне, наверное, нужно приобрести себе мундир. Тогда я буду знать, что я думаю и за что я выступаю. Или... «Два мундира, как Люку-Любоку!» — сказал Пол. «Можно и два, но это максимум, который может позволить уважающий себя человек!» Лешер отхлебнул из стакана Пола. «Ну что ж, спокойной ночи!» «Вы пейте еще!» — сказал Финерти. «Нет, я в самом деле не хочу. Я не люблю напиваться». «Хорошо, но во всяком случае я хочу еще встретиться с вами. Где я могу вас найти?» «Скорее всего, здесь», — он написал адрес на бумажной салфетке. «Или попытайтесь здесь», — он внимательно пригляделся к Финерти. «А знаете, отмойте получше ваше лицо, и вы отлично сойдете за Мессию». На лице Финерти отразилось изумление, но он не рассмеялся. Лэшер взял со стойки крутое яйцо и разбил его, прокатил по клавиатуре механического пианино. Затем он вышел на вечернюю улицу. «Он великолепен, не правда ли?» — восхищенно сказал Финнерти. Он медленно перевел глаза с двери салуна на поло. Пол увидел в его глазах налет скуки и разочарования и понял, что Финнерти нашел... «Нового друга, рядом с которым он, Пол, выглядит бледно». «Что заказывают джентльмены?» спросила ниденькая черная официантка с плотной и аккуратной фигурой. Ожидая их ответа, она не сводила глаз с экрана телевизора. «Звук здесь, по-видимому, вообще никогда не включали, только изображение». Озабоченный молодой человек в длинном спортивном пиджаке метался по экрану и дул в саксофон. Салон наполнялся. Многие яркие, разодетые участники маршей пришли туда освежиться и внесли с собой атмосферу всеобщего беспокойства и увлеченности. Небольшого роста молодой человек в костюме муфтия, с необычайно умными большими глазами, облокотившись на столик в кабине Пола и Эда, оглядывался в экран телевизора казалось с необычайным интересом муфтий ученый и богослов у мусульман невзначай обернувшись к полу он спросил как вы думаете что он играет простите этот парень на экране как называется песня я не слышу его я знаю нетерпеливо сказал молодой человек В том-то и дело. Угадайте только по виду. Пол минуту морщась глядел на экран, покачиваясь в такс к сафонисту и стараясь подобрать песню к ритму. Неожиданно что-то щелкнуло у него в голове, и в воображении его заструилась мелодия так уверенно, как будто звук включили. «Розовый бутон», — сказал он. «Песенка называется «Розовый бутон». Молодой человек спокойно улыбнулся. «Розовый бутон, да? Может, мы просто так для смеха заключим парик Я, например, сказал бы, что это... М -м, ну, ладно, лунный рай. Насколько?» Молодой человек, оценивающий, глянул на куртку Пола, а затем с некоторым удивлением на его дорогие брюки и ботинки. «Десятку?» На десять. Клянусь богом, это розовый бутон. «Как он сказал Эльфи? Что это?» — крикнул бармен. «Он говорит, что это розовый бутон, а я лунный рай. Включи-ка звук!» На заключительные аккорды лунного рая послышались из репродуктора. Саксофонист скорчил рожу и исчез с экрана. Бармен восхищенно подмигнул Эльфи и опять выключил звук. Пол вручил Элфи десятку. «Поздравляю!» Элфи уселся в их кабине без приглашения. Он смотрел на экран, выпуская носом дым и прикрыл глаза. «А как вы считаете, что они играют сейчас?» Пол решил сосредоточиться и вернуть свои деньги. Он пристально вглядывался в экран и не торопился. Сейчас был виден весь оркестр. И хотя Пол уже был уверен, что уловил мелодию правильно, он все еще поглядывал то на одного, то на другого музыканта. Это старое, что-то очень старое, сказал он. Это звездная пыль. Ставите десятку на звездную пыль? Ставлю. Элфи, что это? — выкрикнул бармен. Элфи указал пальцем на Пола. А он хитер. Он говорит, что это звездная пыль, и я понимаю, почему он так думает. Прав он и в том, что это старая вещь, но только он не ту назвал. «Синяя песня», вот как она называется. Он с сочувствием поглядел на поло. Это очень трудная штучка. И он щелкнул пальцами. Бармен повернул регулятор. Звуки «Синей песни» заполнили воздух. «Здорово!» — сказал полк и повернулся к Финнерти за подтверждением. Финнерти углубился в собственные мысли, и губы его чуть шевелились, как бы ведя воображаемый разговор. Несмотря на шумное и взволнованное поведение Элфи, он, по-видимому, просто не заметил его. «Приноровился!» — скромно сказал Элфи. «Как и ко всему другому!» знаете, если долго заниматься чем-нибудь потом получаются удивительные результаты. я даже не мог бы сказать вам, то есть подробно объяснить как это у меня получается. вот ты еще одно чувство просто начинаешь чувствовать бармен официантка и несколько посетителей умолкли чтобы не пропустить слова элфи ей тут и свои штучки сказал элфи. Нужно следить за барабаном, вместо того, чтобы присматриваться к тому, что этот малый выделывал на трубе. Так вы улавливаете основной ритм. Видите ли, многие следят за трубами, а трубач может как раз давать вариации. Научиться такому невозможно. А кроме того, тогда нужно знать инструменты. Как они дают высокую ноту, как низкую. Но и этого недостаточно. В голосе его послышались уважительные и Почти благоговейные нотки. Выходит так, будто благодать какая-то на тебя не сходит. Классику он тоже угадывает, радостно заявил бармен. Вы бы только поглядели на него с воскресными вечерами, когда играет бастонский оркестр. Элфи нетерпеливо вытащил сигарету из пачки. Да, классику тоже, проговорил он морщить и беспомощно выкладывая перед полом свои внутренние сомнения. Да, мне просто повезло в прошлое воскресенье, когда ты меня видел, но не знаю их репертуара. Тут хоть на голову встань, а не ухватишь мелодии в середине произведения, если это классика. Да и разработать их репертуар чертовски трудно, ведь иногда ждешь целый год, а то и два, чтобы услышать вторично одну и ту же вещь. Он протер глаза, как бы вспоминая часы, проведенные им в напряжении перед экраном. «Приходится смотреть, как они наяривают, наяривают и наяривают, и постоянно они играют что-нибудь новое, а многие из них воруют что-то из старого». «Сложно, да?» — сказал Пол. Элфи поднял брови вверх. «Конечно, трудно, как и все остальное. Трудно быть лучшим». «Бывают жучки, которые пытаются прорваться, но им далеко до Элфи», — сказал Бармен. «Они хороши по-своему. Обычно они быстро действуют», — сказал Элфи. «Это, знаете, когда выходит новый номер, и еще никто его не слышал, тут-то они и урывают кусок. Но ни один из них не может этим прокормить себя, это уж точно. Репертуара у них нет. Вот у них и получается день так, день эдот». «А вы живете этим?» — спросил Пол. Он еще полностью не избавился от чувства раздражения, и негодования целиком охватило его. «Да», — холодно произнес Элфи, — «это моя профессия. Доллар здесь, 10 центов там, 20 долларов здесь», — сказал Пол. Это несколько смягчило его чувства.